Но все понимали, поскольку письмо привело к смерти человека, положение авторши писем теперь куда как более серьезно. Уже не могло быть речи о том, чтобы, если ее обнаружат, превратить все в шутку. Полиция взялась за дело энергично, вызвав эксперта Скотланд-Ярда. И теперь для автора анонимок стало жизненно важным остаться анонимным. И все последующее объяснялось тем, что основным движущим мотивом ее поступков стал страх. Я о нем не подумал, хотя, конечно, все это было вполне очевидно. На следующее утро мы с Джоанной довольно поздно вышли к завтраку. То есть, надо заметить, поздно, по правилам Лимстока, была половина десятого. В Лондоне в это время Джоанна только-только разлепляет глаза, а мои чаще всего еще плотно закрыты. Тем не менее, когда Патридж спросила, завтрак в половине девятого или в девять, ни Джоанна, ни я не решились предложить более позднее время. К моей досаде я обнаружила, что на пороге стоит Айми Гриффитс и болтает с Меган. Увидев нас, она громко сказала в своей обычной задушевной манере «Привет, Лодыри! Я поднялась несколько часов назад!» Это, безусловно, было ее личное дело. Доктор, без сомнения, обычно завтракает рано, и исполнительная сестра подает ему чай или кофе. Но это отнюдь не значит, что можно являться чуть свет к еще не до конца проснувшимся соседям. Половина десятого... Неподходящее время для утреннего визита. Меган проскользнула обратно в дом и отправилась в столовую, чтобы, как я понял, продолжить прерванный завтрак. «Я не буду входить», — сказала Айми Гриффитс, «хотя лично я не понимаю, почему считается приличнее вызывать людей наружу и говорить с ними на крыльце, вместо того, чтобы разговаривать в доме». Я лишь хотела спросить мисс Бартон, нет ли у нее лишних овощей для нашей палатки на ярмарке Красного Креста. Если есть, то я попрошу Оуэна заехать за ними на машине. — Вы, похоже, выходите из дома очень рано, — сказал я. — Кто рано встает, тому Бог подает, — ответила Айми. В такое время гораздо больше шансов застать людей дома. Отсюда я пойду к мистеру Паю, и я должна быть в Брентоне днем. Скауты, знаете ли. «Ваша энергия меня подавляет», — сказал я. В этот момент зазвонил телефон, и я вернулся в холл, чтобы взять трубку, покинув Джоанну, бормочущую нечто весьма сомнительное о ревене, и французских бабах, и демонстрирующую полное незнание огорода. — Да, — сказал я в телефонную трубку. На конце провода послышался глубокий вздох, смущенное сопение, и нерешительный женский голос произнес. «О -о -о. — Да, — повторил я ободряюще. — вновь произнес голос, а затем гнусаво спросил — — Это, это, я надеюсь, это Little Фюртс? — Это Литл Фюртс. — О, очевидно, с этого восклицания начиналось любое предложение. Голос спросил осторожно. — Могу я поговорить прямо сейчас с мисс Патридж? — Конечно, — сказал я. — Кто ее спрашивает? — О, скажите ей, это Агнес, ладно? — Агнес Вадл. — Агнес Вадл? — Да, именно так. Подавив в себе желание выругаться, я положил телефонную трубку на стол и, подойдя к лестнице, ведущей на второй этаж, крикнул «Патридж!» Звуки деятельности которые доносились сверху. — Патридж! Патридж! Патридж возникла на верхней ступеньке, держа в руке длинную метелку и всем своим видом говоря «Ну что еще?». что слишком явственно отличалось от ее обычно весьма чопорных манер. «Да, сэр. С вами по телефону хочет поговорить Агнес Вадл. Простите, сэр. Я повысил голос. Агнес Вадл. Я произнес фамилию так, как ее расслышал, за что пришлось выслушать и замечание. Агнес Вуддл».